Глава 8. Из-за тебя, прошептала я, спрятав лицо в ладонях. Вот я призналась ему, призналась в том, что Евгений задел меня, зацепил, забрал кое-что слишком дорогое. И ведь не виноват. Я сама по глупости и влюблённость отдала ему своё непокойное сердечко, а после осталась у разбитого корыта. Мужчина промолчал, обошёл меня, Посветив фонариком, отыскал еще один старый стул, который родители спустили, как и прочий хлам, в подвал. Подтащил его и сел напротив. Фонарик опустил вниз, но его свет по-прежнему заливал небольшое пространство вокруг нас и освещал теперь ноги. И так даже лучше. Он не увидит мой глаз, блестящих от слез. Ты же хотел поговорить? Я косо взглянула на него из-под опущенных ресниц. Да, хотел. лёгкий кивок головы в ответ. О том, что тогда произошло, уточнил я, и вновь кивок вместо ответа. Знаешь, я не хочу винить тебя и не имею права, мы же ничего друг другу не обещали. Да и я солгала не назвав имени. Я помню, как ты спрашивала обо мне: где я живу, чем занимаюсь, а ты смеялась и ничего не говорила. Уголки губ у Евгения дрогнули, но улыбки я не нашла. Горечь подступила к горлу. пропитав тугой комок из слез. Говорить было тяжело, но я с силой прогнала отчаяние и продолжила. Поэтому не считала нашу связь чем-то важным. «Обычный пляжный роман», повторил мои слова, и я сжалась. Тогда именно так я отзывалась о подобных встречах двух туристов. Но, кажется, я ошиблась. Мой голос превратился в тихий шелест. «Жень!» Протянул он, а я резко взмахнул рукой, не позволяя ему говорить. Скажет, что я надумала все. Сама себя накрутила и влюбилась в него, в человека, которого не знала. А я для него была приятным увлечением на несколько ночей. В груди с отчаянной силой защемила. Я с трудом глотала слезы. «Знаю, я дура. Можешь не говорить. Но ты хотел поговорить, вот я и говорю». «Да, она думала. Да, сама виновата. Но не топчи мое и так низкое самомнение». Он промолчал, покачал головой, привстал. Переставил стул рядом и уселся вновь. Теперь мы оба прижимались спинами к стене, а я отчетливо слышала его дыхание и собственное колотящееся на бешеных скоростях сердце. Возможно, он слышал тоже. Сглотнув, я обернулась к нему и утонула в темных глазах. — Я должен извиниться перед тобой, — как-то холодно и отстраненно проговорил Евгений, а я задресла головой, но теперь И стала моя очередь заткнуться и молчать. Лицо мужчины изменилось до неузнаваемости. Пропала лёгкость, с которой он общался с родственниками, и любая мягкая улыбка, адресованная мне ранее. Прорезались жёсткие черты. Тёмная щетина на щеках превратилась в непроглядную тьму. Я по инерции отодвинулась, когда Евгений наклонился в мою сторону и вкратчиво заговорил: "То, что между нами произошло, было не более чем курортным романом". Мы оба это прекрасно понимали, говорил он, а я кивала, подтверждая его слова. Я виноват лишь в том, что не добудился тебя. Что? мой голос превратился в хрип. Евгений отодвинулся и пожал плечами. В то утро, когда я чуть не проспал на самолёт, я будил тебя несколько раз, но ты отмахивалась и переворачивалась на другой бок. Я успел заметить, как ты крепко спишь, но не думал, что не разбужу тебя. Время поджимало, и мне пришлось уйти. Собираться и торопиться в аэропорт. И что ты сделал бы, если смог бы разбудить меня? Как что? Он удивлённо возразил. Обменялся бы с тобой номерами и обещал бы перезвонить, как доберусь. Чёрт. Мужчина рыкнул, запуская в тёмную шевелюру пальцы. Я вообще не думал про день, когда мы попрощаемся, даже мысли таких не было. И я тоже, тоже не думала. Голка добавила, потупив взгляд. Вот же подскочил одёркивая платье. Из-за такой нелепости горько усмехнулась, поднимая свой фонарик. Знаешь, мы два дурака, Евгений хохотнул, но согласился. Вроде взрослые люди, а разобраться по-взрослому не можем. Ну наконец-то, выдохнул он. Наконец-то ты перестала дуться. Но я действительно винила тебя и себя. Ой, винила всё и всех, извела себя, нервничала. Я за полгода завалила несколько свиданий и думала, что все из-за тебя. Выдав тираду, я замолчала, обернулась и присмотрелась к широкоплечьей фигуре. Почему-то не оставил записку. Мысль о том, что с человеком можно связаться через элементарную записку, пришла запоздала. Но я недобро взглянула на мужчину и сразу поняла. Он просто не подумал об этом. Впрочем, Евгений сразу подтвердил мою догадку. «Мужчины!» — выдохнула, рассмеявшись. Обиды и злость отступили, оставляя на месте образовавшейся пустоты и легкость. «Будешь шампанское? Потому что я буду. Мне нужно!» Я заметалась между стеллажей, освещая полки фонариком. «Что ты делаешь?» — послышался голос Евгения. Но он не сдвинулся с места. Только фонарик в его руках светил в мою сторону, под ноги. «Сейчас!» — крикнула и потянулась руками вверх. Где-то здесь были пластмассовые стаканчики. Ага, вот нашла. Я схватила полиэтиленовую упаковку и помчалась обратно, попутно разрывая мешок зубами. Настала пару стаканчиков белого цвета и всучила их Евгению. Просила остальные на ближайшую к нам полку и наклонилась к счастливому ящику. Открыла крышку, достала бутылку шампанского и стянула шёлестящую фольгу. Нет, я что-то боюсь. Замерла с бутылкой в руке. Давай ты протянул Евгению и зажмурившись, ждал хлопка, который всегда пугал и заставлял против воли дёрнуться и вскрикнуть. Это произошло и сейчас. Хлопок не громкий, но достаточный для моего пугливого вскрика. "Держи", Евгений наполнил стаканчик и протянул мне. Я схватила его и, не дожидаясь, влила в себя содержимое, закашлявшись от попавших в нос пузырьков. "Не торопись", хохотнул он. забрес на кенчик и наполняя его вновь сам не пил а ты пожалуй воздержусь пробормотал Евгений а я припомнила за столом он тоже не пил только минералку или сок как знаешь пожала плечами но во второй раз уже пила не спеша мне больше достанется здесь хватит на взвод солдат рассмеялся он посматривая на стоящие у моих ног ящики и на хранившиеся винные бутылки в шкафу. Родители у меня были людьми запасливыми, особенно на праздники, поэтому закупили продуктов и выпивки на срок, если бы праздники растянулись на пару месяцев, не меньше. Не волнуйся, в меня столько не влезет. Очень надеюсь, пробормотал Евгений, возвращаясь на табурет. Сел легко, продолжая сжимать в ладонях фонарик и бутылку. Я присела на второй стул. покрутила головой. Нужно выбираться. И судя по тому, что нас до сих пор не освободили, мы могли застрять в подвале надолго. Что-то пора делать, проворчала я, поворачивая голову то влево, то вправо. Зацепилась взглядом за узкое окно под потолком, широкое, но невысокое. Главное, чтобы голова пролезла, вспыхнула на подкорке мозга мысль, и я подскочила. Что опять? недовольно проборчал Евгений. наблюдай за тем, как я бросила пустой стаканчик на полку и помчалась к окну. Жень, ты меня пугаешь. Не волнуйся, ххикнула, рассматривая единственный способ выбраться из подземелья. Будем кричать, пока кто-нибудь не услышит? предположил Евгений, поравнявшись со мной. Задрал голову и посмотрел на освещённое окно. Я покачала головой, невольно залюбовавшись его профилем. Он показался мне загадочным. Впрочем, тогда Я видела его таким же. Голевой подбородок, теперь тёмный от короткой аккуратной бороды, тонкие, чуть изогнутые в полуулыбке губы, прямой нос, густые брови над тёмными, как грозовое небо, глазами. Выдохнув, заставила себя отвернуться. Не время и не место любоваться человеком, который однажды успел разбить сердце. Неужели жизнь меня ничему не учит? Я даже здесь слышу, как кричит ребтня. Нам их не перекричать, послышалось отдалённым звуком смеха. Да и беседка, куда все ушли, находится на противоположной стороне двора. Ждать, пока нас начнут искать, думаю, бесполезно. Им там весело и без моей унылой ва лица. Думаешь, тебя специально искать не будут? Нас специально закрыли и промаринуют, пока мы не выползём со стойким желанием пожениться в первый же рабочий день ближайшего ЗАГСа. Евгений передернул плечами. Кажется, его такая затея совсем не радовала. Где-то внутри невидимая иголочка кольнула меня, но я прогнала чувство прочь. Мы не пара. И не были парой. Случайная встреча, случайные любовники. Мои чувства Евгений явно не разделял. Он уже успел мне об этом сказать. И я сомневалась, что после сегодняшней ночи, если мы ее переживем, его мнение не поменяется. Скорее всего... Он будет обходить мою семью стороной и не приблизится на пушечный выстрел, чтобы не попасть опять в западню. Тогда что предлагаешь? спросил он, поворачиваясь ко мне лицом. Я усмехнулась и кивнула на окно. Нужно выбираться самим. Я не пролезу. Мужчина покачал головой, вызывая во мне приступ смеха. Голос его был тихим и удручённым, словно сожалел, что окно маленькое. Неужели так хотел выбраться и избежать от меня подальше? Заглотнув подступивший ком, я готова была ударить кулаком по лбу. По своему лбу, конечно же, но сдержалась. Я вылезу. Не зря же похудела. Я хлопнула по бокам, которые его крупные ладони могли спокойно обхватить. Евгений окинул меня сканирующим взглядом, от которого я поежилась. Я пролезу, скорчила подобие улыбки. Только нужна та табуретка. И, возможно, твоя помощь. Евгений кивнул. Евскоре уже вернулся с табуреткой, оставил у стены и наблюдал, как я полезла на неё, неловко переставляя ноги в неудобном платье. Пришлось скинуть пиджак в стеснявшем движении и передать его Евгению. Он стоял рядом и наблюдал, как я открыла щеколду, приподняла длинную узкую раму и попыталась подтянуться на руках, чтобы вытащить тело наружу. Не получалось. Мои слабые руки отказывались поднимать тело вверх. — Вот теперь нужна помощь, — промычала я, балансируя на краю табуретки. — Какая? — Подтолкни меня, подсади. — Ответила я и почувствовала, как мои бедра обхватили мужские руки. Вздрогнула и с силой вцепилась в раму, лишь бы не упасть. Какое же необычное ощущение производили его ладони на мое тело. Втянув свежий морозный воздух, поступавший теперь через открытое окно, я на секунду зажмурилась и скомандовала. а через миг очутилась практически за окном. Лишь ноги барахтались, которые Евгений сразу же перехватил. «Аккуратней!» – я услышала его голос. «Глаз же выбьешь каблуком!» «Извини!» – промычала и заскребла руками по заснеженной земле. Несколько движений вперед, и я оказалась на свободе. Холодный морозный воздух заколол кожу и я мигом помчалась обратно в дом, намереваясь освободить из плена Евгения, а уже после поговорить серьезно с родителями. Их игры перешли все границы.